Соловьи лениво висели в неподвижном воздухе, в котором только слышалось гудение комаров. Появилось открытое пространство. Перед взором пристала деревня, появились дозорные передового хранения. В старом лесу, в котором мы расположились постоянным лагерем, нас совершенно не видно. С его пихтами и елями, березами и буками лес протянулся через дюны и туманные низины. Далеко внизу стояли молодые деревья, роущиеся к свету из-за стволов вековых деревьев. Там зеленый полумрак, золотистый изумрудный свет, играющий над папоротниками, над мхом и травой. Иногда это выглядит так, будто двигаешься под стеклом. Или на глубине освещенного солнцем водоема. наши тяжелые ботинки бесшумно проваливаются в мягкую почву. Среди мха блестят, словно гладко отполированные листья кустиков голубики и гладкие красные ягоды клюквы. Тут настоящий грибной рай. Не знаю всех их названий и видов, но я нашел желтые шарики с точками чернильного цвета, которые всегда скрывались под покровом мха. Среди нас есть знаток, который настаивает на том, что это трюфели. Трюфели мы ели на юге Франции, где солнце раскаляло стены дома, и в наших комнатах были полы из красного кафеля. Наш продотряд нанес второй визит в район, уцелевший в нынешнем сражении. Война проходилась по нему несколько раз, его не миновали как бои с участием регулярных войск, так и бандитские налеты. Уцелело немного деревянных домов. Теперь дымок вьется из последних развалин. Там в течение одного лета земля заросла травой. После двухлетних периодов с трудом находишь тропу, разве что там и сям ветхий Потеряны непогодой забор с серебряной березных столбами, отделяющий огород, выглядит иначе. Мосты быстро гниют, тропы зарастают, дикая морковь и люпины, марь и полынь заполонили все. Скоро там останутся только тропы дровосеков в лесной глуши. Отряд вернулся, с тремя тяжело груженными подводами. Они привезли большие сухие картофельные песчинками на тонкой кожуре, капусту, свёклу, морковь, тыкву и лук. На полевой кухне висит солидный окорок канины. Между деревьями гуляют три коровы, и молоко для воскресного пудинга плещется в вёдрах. Говорили, что там был заброшенный дом лесника. Мы ехали по узким песчаным тропам, через блестящие болота, по утопающим в солнца просекам. Над нами ветер гулял по верхушкам деревьев, но там внизу был лишь скрип кожи, дыхание лошадей, да стук их копыт по мягкой земле. Когда мы спешились и привязали их, тишина была полной. В мху было забиты желтых лисичек. Они росли под молодым ельником и в ямах, оставшихся от вырванных с корнем деревьев. Сумка на моем седле быстро стала полной. Мы ехали через дикие подлесы, где было почти темно. Толстые водоросли торчали из луж, ветки хлестали по лицу, и деревья нависали над тропой. Иногда нам приходилось припадать к холкам лошадей. Однажды мы встретили одинокого верхового гонца, а больше за четыре часа не встретили никого. Дом лесника стоял на маленькой просеке. Ветер дул через открытые двери и выбитые окна. Ракитник кивал из-за забора, последний отголосок жилья. Когда-то некоторые поля вклинивались в окружающие леса, но они давно заросли травой. Заборы завалились. Клопы в большой комнате давно подохли от голода и высохли в щелях коричневой крыши. Моя нога провалилась взгнившим, покрытым покрытом мхом полу порога. Однако было кое-что, что можно было там взять: крепкие доски от пола амбара, доски фасада чердака, двери с коньи. Ради этого стоило отправлять под воду. Самолёты опять были над нами всю ночь, бомбили Б-